Глава шестая. После Дня Благодарения наступили рабочие будни. Дельфины без труда проследили путь цунами. Волны, как и ожидалось, всей своей мощью обрушились на северный континент и острова. До южного материка они даже не дошли. Гавань Джима-Телека, разумеется, не пострадала. Здесь единственным последствием землетрясения стал необычайно высокий прилив, выбросивший на берег невиданные ранее ярко-алые водоросли. Как оказалось, дельфины узнали о землетрясении за несколько часов до его начала. Они почувствовали беспокойство местных морских животных и с удовлетворением обнаружили, что в их новом океане существуют разнообразные крупные жизненные формы. Как потом возмущенно говорила Тереза, самый крупный дельфин Белобочка – Они звонили и звонили в морской колокол, установленный возле входа, из выхода из их всегда открытых вольеров. Но никто из людей так и не пришел. Щелчки и посвистывания Терезы были полны самого искреннего возмущения. Дельфинерам пришлось свернуть все свои работы и долго успокаивать обиженных было белобочек и бутылконосов. Что за бессмыслица никак не могла успокоиться Тереза? «Зачем нам надо было проходить мет... метасинт, если потом вы, люди, даже не приходите выслушать то, что мы обязаны вам сказать?» Тем временем геологи обнаружили богатые месторождения меди, олова и ванадия у подножья горной гряды на севере континента. И что приятно, они располагались около судоходной реки, значит не будет проблем с вывозом готовой продукции. Тарви, принимавший участие в оценке перспективности месторождений, даже рекомендовал совету колонии выстроить там второй поселок. Мысль казалась дельной. Действительно, руду можно обрабатывать на месте. Это сэкономит много времени и сил. Энергетики подтвердили возможность установки турбин на близлежащих водопадах. В итоге совет э, вы, решил вынести этот вопрос на общее собрание колонистов, намеченное на следующий месяц а геологи продолжали изучение обоих континентов. Агрономы тоже добились впечатляющих успехов. Пшеница и ячмень чувствовали себя в перницкой почве просто великолепно. Большинство клубневых осваивали новый мир ничуть не хуже зерновых. К сожалению, корни огурцов, тыкв и кабачков оказались вожделенным лакомством для местных червей. Значит, если биологам не удастся в ближайшем будущем защитить эти виды, Последующие поколения пернитов уже не будут знать, каков на вкус огурец. Саженцы фруктовых деревьев, за редким исключением, прижились на перне вполне прилично. Две разновидности пернитских кустарников со съедобными плодами, как оказалось, отлично уживались рядом со своими земными собратьями. Биологи даже надеялись на возникновение со временем симбиоза между ними. Не удалось только найти землю подходящую для возделывания риса. Правда, картографы После детального изучения фотографий, сделанных про пробами из космоса, предложили использовать южные болота. До, до этого просто еще не дошли руки. Джоэл Лиллиэнд Камп, главный кладовщик, доложил, что проблем пока никаких не возникает, и разразился благодарственно речью в адрес рыбаков за богатые уловы. Не обошел он вниманием и детей, усердно собравших вокруг поселка всякие съедобные растения и еще раз предупредил колонистов о необходимости соблюдать осторожность с незнакомыми растениями и животными и в частности с некоторыми видами рыб у которых оказались острые и очень ядовитые плавники любую царапину или всадину следовало обязательно обработать а лучше просто не получать на складе всем желающим выдавали теперь плотные пластиковые перчатки уже не из запасов а местного производства определенных успехов добились и зоологи. Как объявили Полт Найтро и Чак Хейверс, работа над парнокопытными шла по графику. И пока без осложнений. Вот-вот ожидалось прибавление в семействе у трех сук, а четыре кошки принесли в общей сложности 17 котят. Правда, одна из кошек родила единственного котенка. Еще шесть собак и две кошки были готовы к осеменению или имплантации эмбрионов. Было решено не использовать эриданскую технику – В частности, метасинт. На собаках, во избежание сложных, памятных по земной истории. Некоторые из привезенных колонистами собак имели в родословной улучшенных предков и проявляла исключительные способности к эмпатии, но к местным условиям эти животные адаптировались подчас крайне плохо. Утки, гуси и куры обжились на перне и чувствовали себя как дома. Содержали их в больших вольерах. Пока что земных домашних птиц было слишком мало, чтобы свободно выпускать их на улицу. Прошло, наверное, недель шесть, прежде чем цепи, как Грио окрестила уродливых летающих хищников, обнаружили новый источник свежего мяса. Но когда они, наконец-то, преодолели свою врожденную осторожность, которую колонисты чаще называли трусостью, и напали на ферму, даром им это не прошло. К счастью, к этому времени в поселке обитало уже более 30 дракончиков. Значительно уступая цепи в размерах, они были куда более подвижны и ловки. К тому же они умели не каким образом общаться друг с другом. В итоге получалось так, что отогнав совместными усилиями очередного цепи, дракончики тут же переключались на другого. И только один из них, обычно бронзовый, оставался следить. Улетит хищник прочь или попытается еще раз полакомиться запретной птицей наблюдая за этими воздушными боями зорка подметила весьма любопытную деталь ее герцог набросился на особо агрессивного цепи выдыхая что то подозрительно напоминающее маленькое пламя над дракончиком поднялся естественно я, явственно различимый дымок а цепи сразу же оставив мысли об атаке обратился в бегство все произошло так быстро что девочка даже была не, не была уверена действительно ли она видела пламя или ей это только показалось Во всяком случае, она никому не стала рассказывать об этом в своем наблюдении. Как бы то ни было, колонисты не сомневались: именно дракончики спасли в тот день птицеферму от разорения. Они действительно отважные воины, уважительно сказал о них адмирал Бенден. Они с губернатором Бол заметили атаку цепи с метеорологической башни и сразу же бросились к ферме, организовывать оборону. Прибежали вооружившись чем попало колонисты. Примчались пожарные, и струи воды встретили цепи ухитрившихся ускользнуть от дракончиков. Взрослые и дети загоняли гогочущих, перепуганных птицу из вольера в под крышу. Как потом зорко рассказывала Шону, она никогда не видела ничего смешнее уважаемых солидных людей, гоняющихся по двору за цыплятами. Тем не менее, если бы не дракончики, дело могло бы окончиться довольно печально. Жаль, что они такие маленькие, заметил адмирал. Из них получились бы отличные сторожа. Ну, может, нашей биогенетики состряпает нам пару-тройку летающих собак. И он мило улыбнулся Кити Пинг и цветку ветра. Кити едва заметно улыбнулась в ответ. Эти дракончики уже серьезно продолжал Бенден. Не только сами догадываются, что надо делать, но и клянусь всеми святыми разговаривают друг с другом. «Вы видели, как они организовали сопровождение удирающих тварей? И как они координировали свои атаки? Прекрасные тактические решения. Я бы сам лучше не придумал». Когда в поселке вновь воцарился покой, Пол Найтро нанес визит на Азиатскую площадь. Он как раз закончил одну работу и новую начать еще не успел. Вот биолог и решил воспользоваться удобным моментом. «Тебе повезло, Пол», — сказала Маири, — выслушав просьбу биолога. Она дома, и герцог с ней. У него сейчас торже... торжественный пир по случаю героической защиты птичника. Ага, значит, он тоже там был. Ну, если верить зорке, то именно герцог вел стаю дракончиков в атаку. И глазам Маири светились материнской любовью и гордостью. Она провела пола в гостиную. Яркие занавески на окнах, цветы в горшках на подоконниках. Комната преобразилась до неузнаваемости. Гравюры на стенах и мягкие подушки на пластиковых стульях придавали ей какой-то необыкновенный уют и очарование. «Стая драконов?» — поднял брови Пол. «В простой стае такого взаимодействия не встретишь. Но как бы то ни было, дракончики показали себя чертовски полезными. Они и правда могут сражаться сообща». Сам адмирал Бенден отметил, что они применили отличную тактику борьбы с цепи. «Вот потому-то он и Китти, и я сам решили...» «Вы не станете?» – встревожилась Маире. «Ну, разумеется, нет!» – поспешил успокоить ее пол. «Но мне кажется, что Зорка могла бы нам немного помочь. Она и герцог, если они не против. Видите ли, мы набрали довольно много информации о дракончиках. Но сейчас наши представления об их возможностях…» «У меня просто нет слов. Мы их явно недооценили. К тому же цепи и впрямь могут оказаться серьезной проблемой». Из тех животных, что мы привезли с собой, никто не способен справиться с такими воздушными налетчиками, как эти зубастые цепелины. Зорка как раз кормила герцога. Растянув хвост, по столу дракончик кал. но тем не менее, вытянув шею, снисходительно принимал из рук девочки один лакомый кусок за другим. «Ага», — сказал Пол, — «я вижу, плата достойна службы». «Мне не очень нравится слово «служба», — Искоса взглянув на биолога, отозвалась девочка. «Герцог мой друг, и мне кажется, он это доказал». «Это так», — закивал Пол, — «он и его друзья показали сегодня, на что они способны». Он присел рядом с Зоркой, наблюдая, как дракончик, приняв из рук девочки кусочек мяса, принялся вертеть его в лапах, осмотрел со всех сторон, обнюхал, лизнул и только потом откусил с краешку. Он наелся до отвала, — хихикнула Зорка. Но дракончики никогда не отказываются от пищи. Хотя, по правде говоря, сейчас герцог ест значительно меньше, чем раньше. Всего один раз в день. По-моему, он уже вырос. Я записывала его размеры в журнал. И знаете, мне кажется, он ничуть не меньше своих диких собратьев. Любопытно. Дай, пожалуйста, нам почитать твои записи. Мы добавим их к архиву. пол поерзал на стуле. «Потрясающая эволюция!» — наконец сказал он, показывая на герцога. «Особенно, если те пожиратели планктона, о которых рассказывали дельфинеры, и впрямь являются едиными предками дракончиков и туннельных змей». «И змей, и дракончиков?» — удивилась Маири. «Да», — подтвердил Пол. «На Перне, как и на земле, жизнь возникла в море. Так вот, общий предок, он немного напоминает земного угря с шестью ножками. Первая пара. Зоолог показал на герцога, держащего в передних лапках кусочек мяса. Когда-то представляла собой сеть для ловли планктона. Видите, как двигается передний коготь по отношению к неподвижным задним? Сеть постепенно атрофировалась, вполне естественно, ведь дракончики перебрались на сушу. Вместо стабилизирующих передних плавников у них развились крылья. Чтобы Что же касается туннельных змей, то у них передняя пара используется для рытья нор. Среднее – для поддержания равновесия, особенно если в передней они держат какую-нибудь еду, а задние для движения. Я не сомневаюсь, что наши крылатые друзья находятся в отдаленном родстве с пожирателями планктона». Пол широко улыбнулся. Однако, понимая, что сейчас зоолог перейдет к настоящей цели своего визита, Зорка ждала продолжения. «Однако я хотел вот о чем тебя спросить», – продолжал Пол. «Ты случайно не знаешь где-нибудь неповреж... непотревоженной кладки?» «Знаю, сэр», кивнула девочка, «но только она совсем небольшая, да и яйца меньше, чем в других». «Понятно. Видимо, кладка одной из зеленых самок». Все это, похоже, ничуть не смущало пола. Учитывая, что зеленые охраняют свое гнездо далеко не так бдительно, как золотые, может, она и не обидится на нас, если мы позаимствуем парочку». Но мне хотелось еще кое о чем тебя попросить ты помнится говорила что видела в воде тело мертвого птенца скажи часто такое случается по моему довольно часто стараясь быть точной ответила девочка некоторые птенцы гибнут и с этим ничего не поделаешь или им не хватает еды и они становятся или они становятся жертвами хищников помните я рассказывала как взрослые дракончики окружают гнездо стенкой из водорослей Они делают все, что в их силах, отгоняя змей и цепи. Но иногда птенцам просто-напросто не везет. Шон однажды видел, как из моря выбралась и напала на гнездо какая-то рыбина, напоминающая миногу, а может земноводная. В общем, у малышей не было ни малейшего шанса. «Шон, это твой неуловимый и часто вспоминаемый союзник?» «Да, сэр, мы с ним тогда нашли самое первое гнездо, а потом вместе за ним наблюдали». «Как ты полагаешь, он согласится нам помочь? Ну, поискать гнезда и погибших птенцов?» Зорко испытывающе поглядела на биолога, на зоолога. До сих пор он всегда держал свое слово. «Пожалуй, — решила она, — этому взрослому можно доверять. Если вы обещаете, — начала она, — действительно обещаете, а мне имейте в виду, еще придется за вас поручиться, так вот». Если вы обещаете, что коннелы получат самых первых лошадей, тогда Шон для вас что угодно сделает. Зорка! — вскричала шокированная поведением дочери Майри. Девочка явно проводит с этим Шоном слишком много времени. Он, похоже, плохо на нее влияет. Но, к удивлению матери, заулок только улыбнулся. «Не волнуйся, Майри, произнес он, Зорка знает, что говорит». По правде сказать, на Перне уже начались бартерные сделки. Всякие там обмены и тому подобное. Так что твоя дочка далеко не первая. Он очень серьезно посмотрел на девочку. «Значит, твой Шон из рода коннелов?» Зорка кивнула. «Ну, тогда тут нет проблем. Они первые в списке на получение коней. Или ослов. Кто им больше понравится?» «Кони», — помотала головой девочка. «Им нужны только лошади. И когда же я смогу поговорить с твоим молодым человеком?» «Когда захотите, сэр. Сегодня вечером вас устроит? Я знаю, где его можно найти». та привычке она оглянулась на мать, спрашивая разрешения. Маири склонила голову.